Глава двадцать девятая. Эва сидела, скрестив ноги на персидском ковре и расчесывала волосы кукли. Невозмутимая, как всегда. Взглянув на нее, Майя застыла. С губ ее готов был сорваться вопрос, поэтому Джербер поспешила передить ее. Ибо в данный момент было неважно, откуда Эва взяла платье принцессы, в которой была одета. Наоборот, они не должны были придавать этому значения и девочка должна была почувствовать их безразличие, иначе они позволили бы ей приобрести над собой новую власть когда дети пытаются привлечь внимание взрослых те всегда остаются в проигрыше учился сньор б тем не менее при взгляде на это платье перехватывало дыхание пожелтевшая кисейная юбочка обрывки атласа пугочки на корсаже тронутая ржавчиной. Казалось, это платье соявилось из могилы. «Добрый день!» поздоровался психолог, как ни в чем не бывало. «Вчера мы с тобой не виделись. Попробуем сегодня наверстать». Девочка не шелохнулась, как будто его и не было в комнате. Джербер повернулся к Майе, делая вид, будто хочет проводить ее до двери. «Ты видел?» спросила та вполголоса полголоса, потрясенная. Психолог успокоил ее. Платье не могло таинственным образом возникнуть из истории Эвы. Девчонка нарушена его туда вставила. «Но я никогда не видела его в доме», — возразила Майя. «Это означает одно. Эва отлично умеет прятать вещи», — воззвал Джерберг к здравому смыслу студентки. А «Теперь ступай, я сам разберусь». Закусив губу, Майя бросила на девочку прощальный взгляд и вышла из комнаты. Пьетро Джербер снял плащ и вернулся к маленькой пациентке. «Что ты делаешь?» — спросил он, будто невзначай. «Никогда нельзя допытываться, во что дети играют. Сеньор Бэк говорил, что для детей игра и реальность одно и то же, и никогда не следует их разграничивать. Мы готовимся». «Большому балу», — объяснила Эва, продолжая причесывать куклу. «Нам надо быть красивыми». «Прекрасный повод», — заметил он. «Да», — тут же отозвалась девочка. «Жаль у меня неподходящий костюм», — посетовал Джербер, указывая на свой джемпер. «Все равно можешь прийти, если хочешь». «Спасибо, но я не получал приглашения». — Я принцесса. Кого хочу, того я приглашаю. — Принцесса — призрак, — подумал он. Но если Эва стремилась вызвать какую-то его реакцию на то, как она одета, ему следовало по-прежнему не обращать внимания на платье. — Ты не принцесса, — заявил он. Девочка растерялась. Но Джербер продолжал. — Ты королева? Эва расстроилась. Взгляд затуманился он-то думал, что делает комплимент. «Что-то не так?» — спросил он робко и покаянно. Он говорил, что я его королева. Психолог не понял, кого она имеет в виду. «Кто тебе это говорил?» «Мой папа», — призналась Эва. «Но он больше не приходит меня навещать». До этой минуты Эва ни разу не упоминала об отце. «Ты скучаешь?» Девочка кивнула и убежденно проговорила. «Он на небесах». Этого Джербер не ожидал. Сама Эва никак не могла сделать такой вывод. Кто-то ей это внушил. Мать, чтобы скрыть тот факт, что отец решил исчезнуть из жизни дочери. А почему не придумать что-то? Менее категоричная Под такой ложью кроется обида, это очевидно. Но Эва наконец-то раскрылась перед ним. И Джербер не хотел упустить случай, боясь, что другого не представится. Кроме того, что он звал тебя королевой. «Что еще ты помнишь о папе?» — спросил он. «От него хорошо пахло», — вспомнила девочка. И он мне много всего рассказывал. Мне нравилось его слушать. Что он тебе рассказывал? Истории о королях, рыцарях и замках. Старые истории. И что еще ты о нем знаешь? Он любил сладости, особенно карамельки. Просто не мог устоять. Он меня научил считать до десяти. А еще читать некоторые слова. А еще я сидела у него на коленях, Мы вместе слушали оперу по радио, и он подпевал. откровение Эвы опровергали версию Беатричи, согласно которой муж оставил семью, когда девочка еще не умела разговаривать. А ее было не остановить. Казалось, будто в ее памяти открылась брешь, и воспоминания хлынули, как чистая вода из родника. И вы никогда не выходили из дому, чтобы... «Вместе сделать что-то особенное?» — спросил Джербер на удачу, уверенный, что ответ может таить в себе неожиданность. Девочка застыла. Потом, будто кто-то велел ей умолкнуть, повернулась к креслу с подлокотниками, стоящему возле белого шкафа. «Он хочет с тобой говорить», — сказала она. И голос ее, и настроения внезапно изменились а я наоборот хочу поболтать с тобой заявил джербер давай понять что ему не нравится вторжение воображаемого друга он говорит что ты должен меня усыпить как в террасы настаивала эва с чего это не сдавался психолог а если сегодня мы с тобой не захотим но девочка не слушала возражений он говорит что осталось мало времени мне не интересно то что он собирается сказать ты для меня важнее Но Эва по-прежнему не сводила глаз с кресла. Он говорит, что скоро все кончится. Это прозвучало и как угроза, и как тревожное предсказание. Что бы там ни должно было кончиться, неясное предупреждение сработало. «Хорошо», — уступил Джербер. «Послушаем, что на этот раз...» Расскажет нам твой дружок».